эй кобыла бога забыла поглядите люди как опадаль, бестия ты ее лесь она с тебе слезь но ффея не федик когда приедя этот лес прозвание ему тайга ему конца нет там сила народу христианского у, -у, -у там лесная братья эй федден не федя опять стало черт шеликун Вдруг он обернулся и, глядя в упор на Антонину Александру, сказал, — Ты как мозгуш, молода? Аль я не учу от кеда ты Таковск. Ай, проста ты, мать, погляжу! Чтоб мне скорость землю провалиться, признал, признал! Шарам своим не верю! Живой Григов! — шарами старик называл глаза, а Григовом — Крюгера. Бывает случаем мне внука, у меня ли на Григова глаз? Я уем свой век отвековал, я наем зубы съел. Во всех рукомествах, при должностях, и крепежником, и у волка, и на конном дворе. Но шевелись!» — опять стало безногое. «Анделы в Китаях те говорят, аль нет?» отбаш ваш, какой энтвак? не он и кузнец ли, Ай, ты, мать, така барня, а и простаты мать, такая глаза стабарня дура. твой твак, в ему прозвище, постаноков железно-брюха, он лет за полста тому в землю в доски ушел. А мы теперь наоборот механошены. Имя одна тески, а фамилии разные. Федот да не тот. Постепенно старик своими словами рассказал седокам все, что они уже раньше знали о Микулицинах, отцам девятого. Его он называл Микуличем, а ее Микулишной. Нынешнюю жену управляющего звал Второбрачную, а про первенькую покойницу говорил, что та была мед женщина Белый Херувим. Когда он дошел до предводителя партизан Ливерия и узнал, что до Москвы его слова не докатились, и в Москве ничего о лесных братьях не слыхали, это показалось ему невероятным. «Не слыхали! Про лесного товарища не слыхали! Анделы в Китае, ты да на что Москве уши!» Начинала вечереть. Перед едущими, все более удлиняясь, бежали их собственные тени. Их путь лежал по широкому пустому простору. Там и сям одинокими пучками с кистями цветений на концах росли деревянистые, высоко торчащие стебли лебеды, чертополоха, иван-чая. Озаряемые снизу с земли лучами заката, они призрачно вырастали в очертаниях, как редко расставленные в поле для дозора недвижные сторожевые верхами. Далеко впереди, в конце, равнина упиралась в поперечную, грядой поднимавшуюся возвышенность. Она стеною, под которой можно было предположить овраг или реку, стояла поперек дороги. Точно небо было обнесено там оградою, к воротам которой подводил проселок. Наверху круче обозначился белый удлиненной формы одноэтажный дом. «Идешь вышку на шихане — спросил Вак. — Микульч твой и Микулишна. А под ними распадок, лог, прозвание ему Шутьма. Два ружейных выстрела, один вслед за другим, прокатились в той стороне, рождая дробящиеся, множащиеся отголоски. — Что это? — Не как партизаны, дедушка? Не в нас ли? — Христос с вами! Какие партижане! Степанч в шутьме волков пужая! Глава девятая Первая встреча приехавших с хозяевами произошла на дворе директорского домика. Разыгралась томительная, поначалу молчаливая, а потом сбивчиво шумная, бестолковая сцена. Елена Прокловна